Имперские чиновники, которые все как один прошли добротную конфуцианскую выучку, снисходительно относились к богобоязненному простонародию, смотревшему на властителей империи как на живых богов. Религию они считали чем-то вроде полезной иллюзии, нужной разве что для того, чтобы воспитывать в темных мужиках законы послушания и доброе отношение к окружающим. Скандальную фразу Вольтера «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать» они сочли бы не образчиком салонного остроумия, а мудрым девизом государственной политики. Вот что говорил один из таких китайских вольтерианцев, чиновник Ван Хуэй Цзи, живший в XVIII веке, о том, как служилым людям следует относиться к религиозным культам простонародия. Необходимо почитать богов, чтимых не только в главном городе, но и по всей округе. Ибо люди не боятся запретов чиновников, но страшатся наказания богов. Боги сами по себе не божественны, но они воздействуют божественным образом на души тех, кто в них верит. Что же плохого в том, коли чиновники будут исправлять нравы и обычаи народа, опираясь на веру людей в богов? Подобные снисходительные и политически выгодные равнодушие к народным верованиям, конечно, не мешало правителям империи считать своим долгом исправление нравов простого люда. Итак, в Китае культура оправдывалась не умозрением, а непосредственным опытом телесного присутствия, ибо именно тело задает условия и возможности нашей сообщительности с миром. Реальность китайской мысли определяется через тождество в различии, и потому она есть не что иное, как всеобщее событие, хуа. Именно событие, событийность, совместность различных моментов бытия, беспредметная, пустотная среда превращений. В нем все вещи взаимно охватывают, хранят друг друга, и потому знание о нем приходит изнутри. В медицинском каноне, носящем примечательное заглавие «канон внутреннего», высшими мудрецами названы те, кто держит в руках небо и землю, тогда как низшую ступень духовной иерархии занимают те, кто сообразуется с переменами неба и земли. Мера мудрости для китайцев — это, очевидно, способность вместить в себя мир. Вот и тело человека, как уже было сказано, рассматривалось в китайской традиции не как физический предмет, а как внутреннее пространство, внутренняя форма, предстающая пределом всех форм. В жизни таится еще более живая жизнь, таков завет символизма. Об этой истине внутренней глубины опыта сообщает ключевая метафора китайской мудрости жизни — метафора сна. В китайской традиции слово "сон" мен означает и сновидение, и восприимчивость духа к своей внутренней глубине, что равнозначно просветленности сознания. В таком смешении понятий есть своя логика. Если мы отказываемся разграничивать субъект и объект, единственным реальным состоянием души остается именно сон, точнее греза предполагающее полную открытость сознания и миру и потому упраздняющее как субъективное «я», так и объективную действительность. Сон не дает объективного знания, но открывает нечто новое и притом не внушает беспокойства. Видеть сны воистину сладко. Поэтому подлинный покой доступен тому, кто умеет бодрствовать во сне. Пробудившийся во сне владеет секретом мудрости, секретом вечного покоя и радости ведь в грезах он совершенно самодостаточен. Перечисленные выше достоинства сновидений точно подметил в середине XVII века писатель Дун Юэ, который сравнивал сны с облаками, постоянно меняющими свой облик. «Подобно постоянно меняющимся облакам, небесные образы непрестанно обновляются. И пока мы странствуем в наших снах, дух жив и деятелен. Воистину, облака средне безумству, а сны — опьянению». «Древние не чурались свинной чарки и даже прославляли достоинство опьянения. Возвышенные же мужи нынешних времен поймут, почему я обожаю сны». Дун Юэ ставит сновидения, грёзы в один ряд с безумством и опьянением. Свою похвалу грёзам Дун Юэ заканчивает предложением создать общество любителей снов. Предложение столь же шутливое, сколь и серьёзное. Ведь как раз в грезах мы с наибольшей свободой и удовольствием можем общаться с бытием другого именно как друга. Но общество грезящих — это семья одиноких, и сам Дун Юэ ждет от читателя безмолвного понимания. Китайский сон, в конце концов, неотделим от всего удобного и полезного, всегда естественно свершающегося в человеческой жизни. Он сливается с бытом и с самим бытием дао, которым, согласно классической сентенции из книги «Перемен», люди пользуются каждый день, а о том не ведают. И чем естественнее деятельность, тем глубже мудрость. От того же человеческий труд, согласно китайской традиции, сопряжен не с подавленностью и скукой, а с довольством и радостью, ибо он подтверждает внутреннюю самодостаточность каждого момента жизни и побуждает открываться новому и неизведанному. Здесь труд не отделен, с одной стороны, от игры, а с другой — от ритуала. Нераздельность знаний и действия — одна из главных установок китайской традиции. В даосизме, втором наряду с конфуцианством классическим учением Китая, эта истина провозглашается с особой решительностью. Мудрецы-даосы передают друг другу тайну пути, забывая друг о друге. Состояние забытия, апофеоз интимной сообщительности людей, непосредственной передачи истины от сердца к сердцу, осуществляемой только в совместном делании. Подобное миропонимание, вообще говоря, характерно для древних восточных империй. Мотив повторения стильного жеста, в том числе в виде серийного воспроизведения типового образа, навсегда сохранил первенствующее значение в китайском искусстве. Наставники школы Чань, наиболее китаизированные разновидности буддизма, любили повторять, что утонченные действия великого пути не отличаются от простейших повседневных дел. А в начале XVII века ученый Джоу Жуден утверждал, нужно делать осмысленные дела, и тогда в них будет присутствовать сокровенный утонченный смысл. «Пусть служилые люди занимаются своими обязанностями, земледельцы — своими, мастеровые и торговые люди — своими. Когда голоден — ешь, когда мерзнешь, одевайся теплее. Кто может так жить, постигнет и сокровенное, и утонченное. Здесь все сказано так, как учили Конфуции и Даосы. «Ищите истину в своих повседневных трудах, в присущем вашим занятиям образе жизни». Человеку одинаково естественно одеваться теплее в холод и трудиться. Ему не менее свойственно творить, чем есть и спать. Сокровенное — сюань, и утонченное — мяо, по традиции обозначают символические качества практики, ту самую открытость небу, которая выявляет внутреннее совершенство опыта. Тот, кто, согласно древней китайской формуле, умеет радоваться небу, постигает бесконечную действенность каждого сознательно, То есть умело совершаемого действия Удовлетворенность от безотчётного отождествления себя со своей ролью в обществе О которой говорил Джоу Жуден Это только приглашение к беспредельной радости жизни, дающейся забытие Всё гигантское наследие китайской словесности на тысячи ладов Сообщает о безмятежной радости мудреца, вместившего в своё сердце бездну превращений Мудрец хранит в себе тайну стремительных, словно вспышки молнии перемен, тайну незримого рождения и гибели бесчисленных символических миров. Безмятежен его покой, чиста радость. Ни доказательств и ни оправданий ищет он. Ему нечего доказывать миру и не в чем оправдываться перед собой. Он событийствует с миром и, зная неизменность своих помыслов, доверяется непроглядным глубинам жизни. Он ценит свежесть чувств и точность выражения выше логики и абстрактных определений. Он может не отягощать себя знаниями и жить в забытии, не совершая ошибок, ибо свободен духом и, значит, всегда прав. Он сопричастен гармонии небесных сфер и вбирает в себя неисповедимую полноту жизненных свойств, как зародыш в утробе питается от материнского организма. А потому, как говорили в Китае, «Мудрый радуется небу и знает судьбу». Вот суждение авторитетнейшего теоретика искусства и художника начала XVII века Дун Цичана, относящиеся к антикварным предметам. Люди находят опору в вещах, а вещи служат опорой друг для друга. Пища поддерживается посудой, посуда поддерживается столом. Стол поддерживается циновкой, циновка поддерживается землей. А чем же держится земля? Поразмысли над этим усердно и поймешь, что все сущее, поддерживаемо сообщительностью между человеческим и небесным. А посему вся Поднебесная одна антикварная вещь.